Глава 4. Стелла и магистр Штрук покинули лабораторию. Синий свет в местной темнице погас. Снова наступила тьма. Через несколько часов зеленый бес стал приходить в себя. «Рука!» – прошипел он протяжно, почувствовав острую боль в плече. Медленно приподнявшись из положения лежа и оперевшись спиной о холодные прутья клетки, он уселся на задницу. Его затравленные алые глаза посмотрели на обожженное плечо. Обгорелое место завалдырилось. Кожа норовила с болью слезть при малейшем прикосновении. «Какого хрена?» – вспомнил он огненный шар. «Это была магия, что ли?» «И тот старый дед?» – задумался демоненок. «Похож на какого-то злого Гэндальфа». Зеленокожий огляделся. Когда его разбудили, было сложно понять, где он находился. Также постоянное головокружение и упадок сил не давали трезво оценить обстановку. Сейчас же в относительной тишине, если не считать разноголосого храпа пары существ в соседних клетках, можно было повнимательнее осмотреть лабораторию. «Это что, комната старого волшебника?» Парень перевел взгляд на соседние клетки. «Твою мать!» – прошипел он от удивления. «Значит, мне не показалось. В соседней клетке спала Брутто» а рядом странное существо с синей кожей и жабрами. И как оно дышит? Или это вовсе не жабры? Озадачился бесенок с искренним детским любопытством. «Эй!» – махнул синему существу бес. «Давно ты тут?» арр взревело чудище, и он отвернулся от него. «Видимо, да». Зеленокожий задумался. «Огромный причудливый город, воины с мечами, кони, ящеры, телеги...» а тут еще и старикашка с магией или чем-то похожим. Неужели я попал в сказку? Он посмотрел ножок руки и свежие шрамы, полученные от меча солдата, и решил. Видимо, в не очень хорошую сказку. Бесенок еще раз осмотрел свое тело. Короткие ноги и руки, длинные когти и черные волосы на голове. Ну хоть член есть, пытался подбодрить себя парень. Он оглядел лабораторию с клетками животных, лежавшие на полках снадобья, книги с заклинаниями, инструменты. Все казалось неприятно жутким. Особенно, если ты сидишь в этом месте в роли пойманного зверька. Мне нужно выбраться. Я здесь в роли зверя, и, судя по здешнему месту, меня ждет либо смерть от рук чокнутого деда, либо вечная участь животного в клетке. Пришла ясная мысль. Он взялся за стальные прутья и потянул на себя со всей силы. Затем в стороны и от себя. «Сука, не выходит!» – задышал он после долгих раздергиваний решетки. Тогда малец попробовал отыскать замок или же навесы, державшие дверцу. Возможно, с ними можно что-то сделать. Но как он не искал, так ничего и не увидел. Будто клетка и не имела двери вовсе. Синее существо лишь ухмылялось, наблюдав за бесполезными потугами бесенка. Похоже, оно было разумным. «Бес!» Сидело чудище, приглаживая свои жабры. «Какой ты глупый! Тебе не выбраться из этой железной тюрьмы!» «А?» Уставился демоненок на существо. «Ты что-то сказал?» «Что ты шипишь на меня, безмозглый демон?» Сдвинуло брови чудище. «И не пялься на меня так, ничтожество!» «Судя по твоей недовольной физиономии...» Сделал вывод зеленый. «Ты явно не в друзьям не набиваешься» и он отвернулся, продолжая тщетные поиски. Покумека какое-то время, но так и не найдя ответов, он решил искать рычаг или что-то, что должно открывать клетку снаружи. Но и здесь ничего не нашлось. Остается лишь увидеть, как люди открывают эти чертовы клетки. Он уселся, попытавшись успокоиться и всерьез подумать о своем положении. «Все это похоже на сумасшествие. Я ведь отдыхал на яхте» и как оказался здесь мне лишь двадцать восемь лет как я мог оказаться в теле этого гоблина или кто я насколько помню все что делали гоблины в фильмах это получали звездюлей но почему я не попал в тело какого нибудь дракона господи прошептал бес в сердцах а не успел он посетовать о своей судьбе как его зеленая кожа зашипела словно под кислотой «За что мне все это?» – прохрипел бес тоскливым голосом. Мысли в его голове летели быстрее обычного. «Погоди, я сказал Господи, и меня опалило. Или это вышло случайно? Хотя случайно не может жить вот так вот из ничего. Или может на мне проклятие какое? Может быть, тот старый пень что-то сделал? Остается лишь... Господи!» Снова зашипела кожа на его теле. а а а Невольно взревел малыш от жгучей боли. Пару секунд, и все прошло. Демоненок отдышался. Кипящая дымка испарилась с кожи. Было очень неприятно, но он понял, вот оно что. Я не могу упоминать Бога. Даже это забрали у меня. Пусть я и не был особо верующим, но все же порой на душе спокойней, когда представляешь, что кто-то там наблюдает за тобой. «Постой!» Задумался он снова. «Если от упоминания Бога мне плохо, то...» «Дьявол?» – произнес он тихо. «Ничего не произошло». «Сатана? Демоны?» Но реакции. «Что ж, ну хоть кожа не шипит». Он облокотился на холодные прутья решетки и задумался. Перед тем, как оказаться в этом мире, он был человеком взрослым и умел рассуждать. Если в данный момент времени не мог выбраться из заточения то оставалось выждать лучшее время. Выудить шанс для побега. Но что потом? Об этом мелкий зеленокожий и размышлял. Если я все-таки сбегу из этой чертовой клетки, что дальше? Очевидно же, что это не мой привычный мир. Да и я в теле гоблина, или черти пойми кого. Что делать дальше? Уйти в лес и жить там? Как вариант. Рыбу ловить умею, да и с огородом разберусь. А там заведу свиней, коров, раскручусь на свежем мясе и овощах. Так, стоп. Снова чертова предпринимательская жилка заговорила. Кто будет покупать продукцию у Гоблина? Хотя, это как раз и не проблема. Найду себе подставного человека. Деньги любят все, уверен. В этом мире или месте все то же самое. А там соберу гоблинов, таких же, как я, и будем расширяться арендуем землю у местных воротил за процентный откат продукции и будем жить-поживать. Бес ударил по клетке. «Нет!» зашипел он на всю лабораторию. «О чем я только думаю? Уже приживаюсь в новом мире? Друзья всегда говорили, что я слишком просто отношусь к проблемам. А у меня сейчас проблемы, и очень крупные. Сижу неизвестно где, в клетке, еще и без одежды. Понять бы еще местный язык, Может быть, и удастся договориться с тем магом. Да и в моем мире остался мой дед. Как он там без меня? Надеюсь, друзья присмотрят за ним. Он заменял мне отца всю жизнь. Научил многому, научил быть мужчиной. С ним я и ездил на рыбалку. Да и на огороде проводил все каникулы. Черт, и кто бы мог подумать, что все это может пригодиться в жизни? Я, я должен попасть домой. Должен вернуться, во что бы то ни стало. Рассуждал парень про себя. Он запрокинул голову, откинул длинные волосы, которые уже начали его бесить, и попытался расслабиться. Поймать нить мысли, придумать план побега. Если его выведут из клетки, нужно сбежать. Алые глаза посмотрели на стол с инструментами. Короткий нож, небольшой молоток, щипцы, плоскогубцы. На стене десятки банок с разными порошками. Может быть, опрокинуть полку со всеми этими склянками и разбить их? Компоненты смешаются, и будет взрыв? Заблестели его глаза. Хотя вряд ли. А если и рванет, то и меня может зацепить. Тогда точно тут умру. А что если... Он сглотнул. Что будет, если убить себя? Может быть, я окажусь в другом мире? И на секунду задумался. Но все-таки отбросил эту мысль. Уверен, помереть я всегда успею. Стоит попробовать все же выжить. «Черт, опять я слишком просто отношусь даже к смерти!» Прошло несколько часов. Алые глаза беса, неплохо видевшие в темноте, выцепили на верхней балке серо-рыжее существо. Оно пробиралось сквозь паутину по деревяшке, ловко перепрыгнув на соседнюю балку. Демону нечего было сейчас делать. За прошедшее время он уже придумал простой план побега из этой цитадели злого волшебника. И сейчас наблюдал за ночной воровкой. Ну, хоть крысы здесь обычные. серо рыжая крыса, напомнившая зеленокожему не грязную помойную, а какого-то миниатюрного стюарта Литла, спустилась на полку с кореньями и залезла в стеклянную банку. Та была открыта. И воровка, стащив коричневый корешок, полезла обратно по балке наверх. Пожрать бы, подумал Бес, чувствуя неимоверную слабость. Он также отметил, что не хотел в туалет, что должно быть странно в реалиях физиологии. Может быть,. Гоблины не ходят по нужде. Новая волна усталости накатила на его тело, заставив прикрыть глаза и уснуть.